и направился к Талетской улице. Прибыв в назначенное место, я немало удивился, застав там дона Альфонса де Лейва. Что я вижу, воскликнул я. Вы здесь, сеньор? Да, дорогой мой Жюль Бласс, ответил он, крепко сжимая меня в объятия. Дон Альфонсо, самолично предстоит перед вами. А что привело вас в Мадрид? спросил я.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 Какое унижение для испанца! Тем не менее это неизбежно. Но прежде чем подвергнуть себя этому, я хотел поговорить с вами, синьор сказал я ему. Не являйтесь на глаза министру, прежде чем я не разведаю, в чём вас обвиняют. Это зло не может быть непоправимым. Как бы то ни было,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 Я так был расстроен этим досадным событием, что мне не трудно было принять печальный вид. Двой министр обратил внимание на моё грустное настроение. Что с тобой, Синтиана? спросил он, как только меня увидал. Я замечаю на твоём лице следы огорчения. Я даже вижу слёзы, готовые брызнуть из твоих глаз. Что это означает?